Вечность у руля. Это провал, подумал Штерлиц вслух. Он бы хотел неприятностей на уровне, откуда его пальцы на чемодане, а не вот это всё. Всё катится к чёртовой бабушке или дальше. И он же говорил, предупреждал, был категорически против, но кто бы его слушал? За окном шёл дождь и рота красноармейцев. Почему меня до сих пор не убили? Максим Максимович посмотрел на своё отражение в зеркале. Там, в майском Берлине было бы идеально, или после ареста, когда расстреляли мою жену и дочь. Почему согласился? Тогда ему предложили фееричный в своей утопичности план. Из тюрьмы разведчика вытащила смерть Берии и Ани. Его убедили быстро, странно быстро. Максим Максимович даже согласился на фамилию Штерниц. Настолько ему не верилось в осуществление этого безумного плана. Да и кто бы в трезвом уме поверил в это? Однако за окном шёл дождь и рота красноармейцев. Всё получилось значительно проще, чем представлялось даже им. Отрыдавшему по тирану народу захотелось перемен, и чтобы вёл его народ надёжный умный и добрый идеально. История разведчика подходила безукоризненно. Штирлиц, обыгравший Бормона и спаши рядовую радистку, был принят на Ура. Сначала ему это даже нравилось. Людей освобождали из тюрем и ссылок, строилось социальное жильё, сирот распределяли по коммунам, потом туда же распределили бывших заключённых. А затем туда стали командировать всех, мягко говоря, неудобных. А потом, потом он понял, что страна превращается в один большой военный лагерь. На поверку коммуны оказались центрами подготовки идеальных солдат. Там выстирывали личность до бела и рисовали новый рисунок. Ты мог копать от столба и до обеда, быть машиной-убийцей или, на худой конец, обслуживающим персоналом но в любом случае ты был верен стране и штерлицу. Где я был всё это время? Максим Максимович всё так же стоял перед зеркалом и рассматривал своё старое, породистое лицо. Почему я ничего не видел? Он стукнул себя кулаком в лицо. Лицо треснуло и осыпалось острыми каплями на пол. Сled устремились жирные, яркие капли крови. И смех Это смеялись они, нежно так смеялись, снисходительно, словно над нашкодившим, но милым ребёнком. Штирлиц закрыл уши. Не сметь, я не позволяю. Я, я президент Объединённых земель Евразии. Я, я <клево> <клево> Он кашлял и кашлял. Слёзы уже перестали течь из его стальных глаз. В груди разливалось горячее текучая боль. И только одна мысль билась, нет, еле трепыхалась в его голове. Почему я такой старый? Он боялся умереть прямо сейчас и не успеть рассказать правду, хотя бы рассказать. Ведь сделать что-то он уже не сможет, силы на исходе. Вот только не надо изображать из себя Айвенга. Староват ты, чувак. Да и не поверит никто тебе их улыбки подтверждали правоту этих слов. 2 млрд 640 млн человек скажут себе, что ты не прав. 2 600 млн его остывающий мозг отказывался верить. Ну, хватит. Тебе укол делать или клон твой опять доставать? Они всё так же улыбались, и даже тень раздражения не мелькнула на их одинаково-одинаковых лицах. Ну, Волна мерзкая и липкая накатила и принесла всё. Неудивительно, что он так устал за годы президентства, 180 лет у руля. Память переносят от клона к клону выборочно, всё бесполезно, ему не победить. Если только колите. За окном шла рота красноармейцев, а с осадком в этой стране можно было идти только по расписанию.